Начали понемногу выводить с передовой, группировать и перевозить на ждущие их орбитальные транспорты. Ликвидацию заканчивали воины Орду, которые лучше подходили как для продвижения по хранилищам и жилым модулям, усеянным минами-ловушками, так и для выполнения безрадостной задачи по геноциду рабов. Впрочем, горстку невольников все же спасли. К ним относились люди, недавно доставленные на хуат. Некоторых даже вытащили из грузовых машин нефилимов, так и не добравшихся до часовенца переживания. Ясугей неутомимо выискивал их, стараясь избавить как можно больше жертв от братской огненной могилы. Наиболее здоровых затем опросили, и архивисты легиона, записав их сбивчивые ответы, подготовили реляции для отправки на Терру. Одного из уцелевших, мужчину по имени Илияс, сочли достаточно крепким для встречи с Каганом. Нахождение в присутствии одного из примархов могло вызвать неадекватные реакции даже у нормального человека, поэтому вначале немногие надеялись, что выживший сумеет что-либо прояснить. После лечения, однако же, физиологические показатели Ильяса почти вернулись к норме, и сам он не возражал против беседы со своим освободителем. В итоге Таргутай привел его на аудиенцию, которая состоялась в руинах вспомогательной часовни сопереживания на некотором удалении от горящего центрального комплекса. Сняв шлем, хан прицепил его к броне и скрестил руки на груди. Илияс, стоявший перед Каганом в окружении стражи из легиона, выглядел неописуемо жалко, исхудалый и сгорбленный калека с запавшими глазами. «В каком мире ты родился?» Начал Джигатай. Мужчина смотрел на него, временно утратив дар речи от благоговения. Примарх ждал. Мой родной мир. Пелессар, господин. Пелессар. Хан покосился на Есугея. Пометь для проверки. Он снова повернулся к съежившемуся человеку. Что тебе известно о твоих похитителях? На лице Ильяса мелькнула улыбка. Нервная, предательская гримаса страха или чувство вины. Или же восхищение. «Похитители?» «Вы хотите сказать, господин?» «Не знаю, они ведь не...» «Нефилимы». «Великаны». «Ах, ангелы!» Мужчина широко ухмыльнулся, словно не сдержавшись. «Наши ангелы!» Каган заметно напрягся. «Ты мог бы оказаться в одном из таких мест», — сказал он, жестом показав вокруг. Илья тревожно взглянул на разбитые капсулы извлечения, многие из которых еще сочились кровью и смазкой для разъемов в телах. «Мы верили». Он пришел в замешательство. «Не знаю почему». «Мне сложно». Джагатай не отводил от него темных глаз, как будто взгляд примарха мог проникнуть в недра поврежденного разума человека. «Ты видел, что они сотворили здесь?» Мужчина кивнул. «И ты не разгневан?» Или я покачал головой. «Они учили нас что?» «Они питались вами». «А разве есть для людей судьба лучше, чем накормить собою богов?» Сдавленно усмехнулся смертный. Вздохнув, хан повернулся к Есугею. Грозовой пророк о чем-то размышлял. «Понял, какой урок нам тут преподают?» Чуть ли не обвинительно спросил Джигатай. «Весьма незамысловатый», — ответил Таргутай. «Видимо, Малкадор считает нас глупцами». И все же напоминание о врожденной слабости людей. «Тебя должно оскорблять, что Сигилит вообще так поступил». Каган шевельнул пальцем, и Ильяса увели прочь. Тот по-прежнему сконфуженно улыбался. «Это ничего не меняет». Ясугей выглядел менее уверенным, однако смолчал. Наконец примарх резко опустил руки. Обретя свободу, его латные перчатки, как всегда, потянулись к эфесу клинка. «Ускорь зачистку», — проворчал хан, разворачиваясь. Пора двигаться дальше. Белые шрамы покинули высокую орбиту Хуада через 7 местных суток, примерно 9 дней по тиранскому стандарту, оставив нетривиальные труды по приведению мира к согласию трем союзным дивизиям имперской армии. Их командующий, опытный генерал по имени Таргон Класк, поначалу возражал, предполагая, что подобную задачу должен выполнять экспедиционный флот в полном составе на протяжении нескольких недель. Впрочем, после того, как к офицеру направили Хасика, который передал личное волеизъявление Кагана, протесты быстро сменились подготовкой к разделению группировки. Сам Пятый Легион также разъединился. За пять лет, минувших после первого великого сбора в Солнечной системе, чигарийские вожди приложили немалые усилия к тому, чтобы внедрить культурные нормы своей родины во всем войске. После того, как белые шрамы разорили Хуат в манере, знакомой любому всаднику Алтака, прежняя цель сменилась новым, более глубоким стремлением. Наделить каждого хана самостоятельностью. Роты, которые теперь чаще назывались братствами, разослали по координатам планет, одни из которых упоминались в действующих стратегических планах Великого Крестового Похода, а сведения о других нашлись в затуманенных разумах нефилимских рабов. Так или иначе, все эти миры находились на огромных, даже по космическим меркам, расстояниях друг от друга. В теории, для полной реконструкции Хуада и его миров данников требовались специалисты и техника Стер, занятые в программе Согласия. Однако никто не знал, когда они прибудут. Между руководством Пятого Легиона и медлительными, как ледник, структурами администратума не существовало формальной координации. Кое-кто считал, что такое положение дел надо менять. Других оно полностью устраивало. Поскольку Хан на эту тему не высказывался, подвижек не происходило, и налаживать контакт с чиновниками неизбежно пришлось обширному, но перегруженному работой штабу Класка. Так или иначе, рассредоточение продолжалось. Флагман примарха, который завершили согласно его спецификациям три года назад и окрестили «бурей мечей», как неудивительно по предложению Магоса Доминуса Галития Вафоекса, плавно ушел с орбиты в сопровождении всего четырех эсминцев. Хасик возглавил свою Орду на Чинзаре, а Гия-Хунь выбрал Копье Небес, и они умчались разными дорогами в глубокую пустоту. Каждый двигался к одной из целей, разбросанных по бездне наподобие одиноких древних цитаделей, которые возвышались на скальных выступах посреди вечной степи. Доброй охоты. только и сказал им Джиготай на прощание, подняв флягу с Халааком. Возможно, другие легионы не допустили бы подобного разброса сил, но и в этом случае белые шрамы обратились к старинным обычаям Чегориса. Суть пятого воплощалась в образе ловчего орла, хищника, спущенного с руки для вольных полетов в небе. Если тиране приняли эту идею, то чегорийцы понимали ее на подсознательном уровне. цинь -са, верный своему долгу, остался на флагмане, и также поступил Есугей, когда закончил распределять других зады Нарга между подразделениями легиона. «Каган, нам нужна более продуманная методика для таких случаев», заметил грозовой пророк своему господину во время несколько суматошного отбытия с Хуада. «А раньше у нас была какая-то?» скептически поинтересовался Хан. «Раньше мы не покоряли звезды. Если уж они не знают, куда их заведет судьба, на что надеется нам?» Примарх беззаботно махнул рукой, прекращая спор. Космолеты один за другим снимались с пустотных якорей, разгоняли плазменные двигатели и брали курс на следующую зону боевых действий. Первой скрылась за пеленой буря мечей, как будто ей не терпелось убраться подальше от планеты скучного смертоубийства и разыскать миры, где затаились более умелые враги. Как только флагман вошел в варп, Джигатай покинул командный мостик и вернулся в личные покои, взяв с собой только Циньса. «Итак, за нами все еще следят?» — спросил Хан, отстегнув плащ и бросив его на спинку степного кресла. Кэшика пожал плечами. «Сложно сказать, Каган. Может, дело в сбоях дистанционных авгуров? Или же что, то маскируется под сбои дистанционных авгуров?» Или там вообще ничего нет? Что мне нужно сделать?» Подняв руку, примарх отсоединил золотой обод герметичного горжета, похожий на ожерелье торг. Следом он развязал кожаные ленты, стягивающие волосы, и длинные черные пряди рассыпались по броне цвета слоновой кости. «Мы можем уйти от этой тени», — произнес хан. «Почти наверняка, если вы того пожелаете». Джиготай улыбнулся. но тебе это не понравилось бы и ты прав подойдя к низкому столику из розового дерева он налил себе забродившего молока из фляги там кто то из наших пытливый ум привлеченный нашим светом будто мотылек похоже нас все еще считают диковиной но кто именно и хочу ли я вообще разбираться если вы заинтригованы то да улыбнулся в ответ сынца осушив чашу Каган вытер губы и потянулся за новой флягой. Не упрощаем задачу. Корабль должен все время перемещаться. Суровое лицо Хана приобрело почти мальчишеское выражение. Если хотят найти нас, пусть попотеют. Глава 6. Минуло два стандартных месяца, вернее, довольно близкий к этому срок с точки зрения независимого наблюдателя. Легион провел три небольшие кампании, молниеносные рейды на бывшие планеты Угадья-Нефилимов. Белые шрамы отточили ратное мастерство, но не встретили серьезного сопротивления. Вероятнее всего, сын -Са оказался прав. Они не оставили в живых ни одного Ксеноса. Теперь Орду противостояли только человеческие отбросы бывшей рабовладельческой империи, готовые сражаться даже после того, как у них отняли чужеродных богов и ангелов. Воины снова сжигали соборы, разрушали города и отправляли рапорты следующим за ними флотилиям Согласия, извещая их о том, что миры готовы к повторному заселению и официальному принятию в Империум. Буря мечей проникала все дальше в неизвестный космос и мчалась так стремительно, что астропатическая связь с корпусом логистики стала даже менее надежной, чем обычно. Однако флагману так и не удавалось стряхнуть с кормы сенсорную аномалию, которая преследовала Пятый Легион еще до высадки на Хуаде. Она представляла собой слабый, призрачный сигнал на одном из приборов дальнего обнаружения, такие попадались при анализе аномальных откликов после широкоугольного сканирования. Во время глубинных варп-прыжков Есугей нередко подходил к Ханус с насмешливым выражением лица. «Опять то же самое?» — спросил Джигатай при последней такой встрече. «Думаю, они махнули рукой на приборы», — ответил тогда грозовой пророк. «Теперь в моих снах звучат шепоты». Глориана неслась дальше в прежнем безжалостном темпе, который поддерживала с тех пор, как покинула вакуумные доки Луны в новых геральдических цветах и с непомерно усиленными плазменными приводами. Но лишь после того, как флагман достиг границы субсектора и приготовился к рывку во мрак неисследованной пустоты в так называемый залив Улхострум, фантомная отметка превратилась в нечто осязаемое. «Нас вызывают, Каган», — доложил главный связист Бури мечей» за семь часов до очередного запланированного перехода через Иматериум. Вскинув бровь, примарх обернулся к Таргутаю, который стоял возле командного трона. «Имперцы?» — спросил хан. Судя по идент-кодам, девятый легион Астартес, точнее, их основной корабль — Красная Слеза. Как только главный связист умолк, на авгорных линзах вспыхнули строчки рун. Примарх Кровавых Ангелов просит о встрече с братом-примархом Пятого Легиона, Звездных Охотников, На распев произнесла госпожа Астропата в буре мечей со своего высокого сиденья, опутанного клубками синапсных кабелей. Он приносит поздравления в связи с тем, что мы так долго уходили от погони, и теперь запрашивает разрешение подняться на борт для формального знакомства. Джагатай какое то время размышлял, наблюдая за приближением отметок на локаторе. Другие звездолеты по-прежнему находились вдали от зоны прямой видимости и с трудом поддерживали крейсерскую скорость Глорианы, собирающейся войти в прыжок. «Что думаете?» — спросил Есугей. Что я предпочту не пускать брата сюда, а посмотреть на его корабль изнутри. Поднявшись с трона, Каган жестом велел воинам Кэшика начать приготовление. И что тебе лучше пойти со мной? Флагман девятого легиона оказался в равной мере орудием войны и произведением искусства. Каждую поверхность его десятикилометрового корпуса украшали классические образы ваальской культуры, носители которой обитали в ржаво-красных пустынях, где из-под песков выступали реликты прежней, более утонченной цивилизации, сгинувшей в катастрофических войнах, некоторые утверждали, будто кровавые ангелы обязаны поразительным чувством прекрасного именно этому сочетанию окружающего разора с наследием ушедших эпох. Их почтение к прошлому неразрывно переплелось с горьким осознанием того, как бессердечна история. Воины творили с прицелом на вечность, наполняя свои шедевры как силой, так и изяществом, и поэтому они казались непокорным криком, что отвергал изменчивость бытия, едва не уничтожившую валитов. Пока челнок Хана летел вдоль длинной верхней секции корабля, чтобы затем подняться к башням командного мостика, примарх рассматривал почти чрезмерно пышное убранство планширей и взрывозащитной обшивки. Золотые лица под резными локонами волос, бронзовые узоры на угольно-черных пластинах, изгибы опорных элементов конструкции, перемежающиеся чисто декоративными пристройками. На фоне красной слезы флагман Джагата оказался ободранным, напоминал осколок кости рядом с ларцом самоцветов. «Ими можно восхищаться», — заметил Каган, глядя, как внизу мелькают шпили и купола. Сынца оставался невозмутимым, вождь Кэшика не любил излишеств. Торгутай выглядел как-то неопределенно. Он, как всегда, одинаково внимательно следил и за видимым миром, и за незримым. «Нас изучают», — наконец сообщил Есугей. Они не стесняются применять колдунов. Хан резко взглянул на него. «Могучих?» «Это образцовый звездолет легиона Каган. Так что да, они пугающе сильны». Транспортник скользнул в Исполинский ангар, где ждал почетный караул, пехотинцы кровавых ангелов, выстроенные в несколько каре. Их возглавлял воин, закованный в сверкающие под люмен прожекторами доспехи из чистого золота. Его броню, настолько же замысловатую, как и все прочее на этом корабле, отполировали до такого блеска, что она казалась стеклянной. Командир не носил шлем, и Хан разглядел его лицо с точенными чертами, очень похожие на те, что виднелись повсюду на барельефах и пилястрах. Челнок коснулся палубы, и Джигатай вышел из люка. Слева от него шагал Таргутай, справа Циньса. а за ними спускался минимальный эскорт из четырех бойцов Кэшика в терминаторских латах. Кровавый ангел без шлема отдал учтивый поклон. «Добро пожаловать на красную слезу, мой господин. Я, Аскаэлон из Сангвинарной гвардии. Ангела не терпится лично повидать вас после того, как он многое услышал о ваших достижениях». Каган приветственно кивнул легионеру. На Терре подобные мероприятия часто оборачивались неловкостями, поскольку примарх едва сдерживал презрение к безликой армии чиновников и придворных того мира, однако здесь он не ощущал ничего подобного. Оглядев друг друга, Аскайлон и Хан, похоже, остались довольны тем, что увидели перед собой одинаково рьяных, безупречных и непреклонных воинов. и со свитой повели наверх через множество ярусов боевой баржи. Чем ближе группа подходила к командным уровням, тем чаще встречались мраморные колонны и полы с красными прожилками. Белых шрамов проводили в зал для приемов девятого примарха, расположенный в паре сотен метров от громадного обзорного купола на вершине комплекса управления кораблем. А Skylon помедлил возле двойных дверей с детальным узором из перекрывающихся цветов и терниев. «Мой повелитель высказал пожелание, чтобы вы беседовали без свидетелей, как два брата. «Если угодно, господин, мы пока что развлечем ваших спутников». Таргутай рассмеялся. «Испытание силы?» — пробормотал он. «Очень». «По-гладиаторски». словно проснувшись, с новым интересом взглянул на сангвинарного гвардейца. Согласившись, хан вошел в помещение один. Когда створки закрылись, Он обратил внимание на приглушенный стук сабатонов, удаляющийся к дуэльным ямам, и решил, что воины идут вполне компанейски. «Ты уж прости моих сыновей, но вы любопытны им», раздался голос с другой стороны зала. «Мне, честно говоря, тоже». Покои оказались просторными. Кессонный потолок опирался на ряды колонн, стены и панели покрывала лепнина в виде символов родного мира, кровавых ангелов. На подставках с бронзовым покрытием стояли фарфоровые вазы. В центре комнаты возвышалась массивная базальтовая композиция, борьба идеализированного человека с извивающимся змеем. Под ними находилась большая полусфера, выложенная мозаикой в виде красных стен знаменитой крепости монастыря 9-го легиона. Все в помещении выглядело симметричным, размещенным с соблюдением строгих геометрических пропорций. Гармония здесь была осязаемой, такой же материальной, как внешние украшения, которые лишь подчеркивали основополагающий принцип. Творец этого зала обладал не только завидным интеллектом, но и одухотворенностью. И вполне вероятно, хан сейчас смотрел именно на него. Ангел Сангвини был не просто красив. Слово «красота» звучало до странности слабо в применении к девятому примарху и производимому им впечатлению. хотя он выглядел как опасное, откровенно хищное создание, что-то неодолимо притягивало наблюдателя к его гладкому бледному лицу, похожему на золотые маски, размещенные на внешнем корпусе флагмана. В любом движении Ваолита сквозила безотчетная грация. Каждая черта его внешности служила образцом людского благообразия, за исключением одного очевидного недостатка. Но даже этот изъян, Пара снежно-белых крыльев, клеймящих сангвиния как самое жуткая и ненавистное из существ, мутанта, обладал собственной симметрией. Подойдя к Чагорицу, ангел подал ему кубок. Точно такой же он держал в другой руке. «За братские узы», — произнес Валит, подняв свою чашу. Хан отпил вина, маслянистого, щедро сдобренного пряностями и, вне сомнений, бесценного. «Прими мои извинения», — сказал Сангвиний, указывая на два огромных резных трона красного дерева с накладками из слоновой кости. Мой Геральт ошибся в самом начале переговоров. Мне сообщили, что название «Звездные охотники» больше не следует произносить. «В извинениях нет нужды», — ответил Каган, неуклюже садясь напротив брата. Он невольно проследил за тем, как перья ангела с тихим шелестом улеглись вокруг его тела, когда он откинулся на спинку кресла. Крылья напоминали серебристый переливчатый плащ. «Мы ничем не оскорблены». «Белый шрам» с беззлобным весельем проговорил Сандвиний. Сейчас эти два слова повторяют от Теры до Ультрамара. «Польстит ли тебе, брат, известие о том, что ты привлекаешь к себе немалое внимание?» Что мы устроили между собой гонку, соревнуясь, кто первым поймает тебя? Не особенно. Да, я так и полагал. Обозначение легиона придумали не мы, начал хан. Почему-то здесь, в присутствии ошеломительного неземного создания, его потянуло на разъяснение. Мы были толскарами, отсюда все пошло. Геральдический цвет пятого белый, как и у того племени на Чегоресе. Кто-то решил, что речь о скарификации. Кто-то увидел нашу броню. Вот и все. Валит пожал плечами. Для людей мы все — просто образы. Можно сказать, таково наше предназначение. Тут он заговорщицки подался вперед. Если между нами... Сангвини блеснул невероятно привлекательной улыбкой. То я не настоящий ангел. Боевой ястреб все, таки расхохотался. Их ведь и не бывает. По крайней мере, так заявил мне наш отец. Да, мы с ним общались на ту же тему. В моем случае беседа проходила довольно неловко. Девятый примарх надолго приложился к чаше. Моя охота на тебя затянулась, Джигатай. Поздравляю, твой легион неплохо разбирается в управлении кораблями. Мне всегда казалось, что мои экипажи хороши, но, думаю, им есть чему поучиться у твоих команд. Мы привыкли все время перемещаться. Очевидно. И разорение 9212 вышло внушительным. Как только я узнал, что вы обнаружили их родной мир, то отправился туда, ожидая, что ты задержишься на несколько недель. Ты ведь уже сражался с ними. На Мельхиоре. Новость о том, что с нефилимами покончено, весьма порадовала меня. «Их ведь, как я понимаю, полностью истребили?» «Всех до последнего», — мрачно произнес Хан. «Ну, приятно сознавать, что больше я никогда о них не услышу». Сангвини рассеянно покачивал кубком, ополаскивая стенки вином. «Хотя все ксеносы отвратительны, этих тварей мои сыновья ненавидели по-особенному». «Тогда почему вас не отправили уничтожить их?» «Прости, что...» Вы разобрались в нефилимах. Джигатай сделал большой глоток. «Мы пользовались сведениями, которые накопил твой легион. Мне интересно, почему вам не поручили закончить дело?» Ангел развел руками. Мы вели другие бои. Каган цинично улыбнулся. «Я участвую во всем этом не так давно, как ты, однако не страдаю слабоумием. Отставив кубок, он подался вперед, к трону брата. Нас прислали сюда, чтобы мы узрели порочность преклонения. Таким способом нам хотели втолковать мудрость имперской истины. А ты не видишь в ней необходимости? Меня еще не убедили. Да, ходят такие слухи. Видимо, сейчас ты объявишь, что я должен понять необходимость лжи, и мы ограждаем людей ради их же блага, и обман благороден, пусть и создает иллюзии». Какое-то время Сангвини молчал и задумчиво смотрел на брата. Улыбка окончательно сползла с его лица. «В твоем легионе есть псайкеры», — наконец сказал он. «Разумеется». «Библиариум?» «Своего рода». «Значит, ты уже отвергаешь истину». Возможно, простой народ или даже имперские генералы, если захотят, считают, будто наши силы подвластны науке. Нам известно, что это не так. Хан осторожно взглянул на брата, словно боясь угодить в какую-нибудь западню. И что же, по-твоему, отсюда следует? Я не стану дискутировать с тобой о богах и чудовищах, — заявил ангел, — но вопрос псиоников обойти нельзя. Среди примархов уже встречаются те, кто желал бы изгнать их, упрятать под замок или же лишить способностей, пока они не выпустили на волю нечто поганое внутри нас. Такие голоса звучат все громче. «Во что бы ты ни верил, мой заблудший брат, Трон прислушивается к своим сыновьям. Если мы проявим неосторожность, то однажды лишимся всего, связанного с псайкерами. И виноваты будем мы сами, поскольку ничего не предприняли». Чигориец явно сомневался. «Меня нисколько не интересует, чем заняты другие примархи. Они не остановятся на собственных легионах». Сангвини по-прежнему сидел, чуть ли не вальяжно откинувшись на спинку кресла. Его чистейшее золотое облачение блестело в сиянии свечей. Пуританин не успокоится, если выскоблит только свое жилище. Ему нужно очистить все дома. «Ты, Джигатай, сам себе хозяин. Мчишься все дальше в пустоту, как передвижная империя, и потому не слышишь шепотков. Шепотки меня также не интересуют». «А зря». Фыркнул Ваалит. «Я видел, как из-за них разрушают миры». «Он тоже отставил кубок». «Нам рассказали о твоей касте одаренных». «Грозовые пророки, так?» Ты не хуже меня понимаешь, что отрицание правды о реальности за пеленой только вредит делу крестового похода. Численность важна. Если мы убедим тебя влиться в наш хор голосов, ты станешь для нас могучим союзником?» Каган молчал. «Магнусу нет равных», — продолжил ангел. «В этом вопросе у него наибольший авторитет, но он...» «Неоднозначная личность». Чтобы сохранить псиоников, требуются рассудительные люди, умеющие доказывать свою правоту без перегибов. «Вот ты и добрался до сути того, что собирался сказать мне», — заметил Хан. «Теперь говори прямо. Мы выступим в защиту легионных библиариумов. Представим единый проект, где учтем опасности и укажем преимущества. Сейчас, если наших псайкеров называют чернокнижниками, Нам нечего ответить, потому как неясно само значение этих терминов. Нужно провести исследование, лучше понять, что мы имеем. На Чегорисе весьма утонченное, развитое пси-мастерство, и мы хотим, чтобы ты принял нашу сторону». Джигатай подумал над предложением. «Я никогда не желал товарищества с кем, либо из вас», произнес он затем почти с неуверенностью, как будто слова вытаскивали из него. «Не сочти это за гордость». Дело скорее в необходимости. Хан поморщился. Мне. Сложно брать на себя обязательства. Когда я вижу стены, то стремлюсь сбежать на волю. Конечно же, это недостаток, однако нас специально создали такими, какие мы есть. Вам тяжело будет сотрудничать со мной. Ангел усмехнулся. Ты еще не встречал повелителя Олимпии? Поверь, все познается в сравнении. Без Творцов Погоды мы утратим саму нашу суть. Они сражались в наших рядах еще до его прибытия, и так будет, пока мы держим в руках клинки. Тогда защити их. Несколько секунд примархи смотрели друг другу в глаза, будто участвуя в безмолвном состязании на силу воли. В тот момент любой увидел бы их схожесть. Два полубога, созданные из одного материала, равно наделенные ужасающей уверенностью в себе. Сангвиний, силуэт которого размывался в золотистом свете, отраженном от мастерски сработанной брони, выглядел более славно и блистательно, но Каган, владыка степного мира, не уступал ему в достоинстве и стати. И, как всегда, в его облике мелькало нечто скрытое, какая то неуловимость, причем не возникшая случайно, а заложенная в него с самого начала. Казалось, если кто-то попытается схватить Чегорица, то неизбежно промахнется и лишь тогда поймет, что планы Джагатая в эту минуту исполняются на совершенно ином поле битвы. Но все-таки первым отвел взгляд Хан. Я подумаю над этим, пообещал он. Рус против, сказал ангел. Мартарион и Пертураба против. Ферус против. Нам требуются союзники среди повелителей наиболее просвещенных легионов. Если будешь вечно держаться в стороне, нас быстро превзойдут числом. А наш отец знает? Сангвини неопределенно пожал плечами. От него мало что скроется. Со взаимодействием возникнут трудности. Мы уже приступили к новым завоеваниям. Ты найдешь способ помочь нам, если пожелаешь, улыбнулся ангел. Каган вдруг посмотрел на него. «У тебя на уме есть имя?» «Нет, тебе стоит идти своей дорогой. Просто назови его на всякий случай. Я не хочу тебя направлять». «Говори». Тогда Сангвини впервые изобразил беспечность и не слишком убедительно. Любому известно, что ярче всех пылает звезда Луперкаля. если он примкнет к нам или хотя бы замолвит словечко при возможности. В общем, это не повредит. Во время обратного перелета к Буре мечей в пассажирском отсеке Челнока царило безмолвие. Хан невесело размышлял о чем, то и его воины понимали, что вопросов о беседе с ангелом лучше не задавать. Есугей, который за время недолгого визита в архивной отсеке Красной слезы успел пообщаться с библиарием по имени Кана, Спокойно сидел, удобно устроившись в кресле. Посмотрев на Цинь-Са, не надевшего шлем, Таргутай увидел, что лицо командира Кэшика превратилось в месиво из ран и синяков. Один глаз полностью заплыл, разбитая губа припухла. «А как дела у твоего соперника?» — поинтересовался Есугей. Цинь-Са ухмыльнулся. «Мы оба вышли на своих ногах. Он шатался сильнее». «Отлично!» — усмехнулся Таргутай. «Но они понравились мне, брат. Хотел бы я сразиться плечом к плечу с ними за что-нибудь важное. Подобная идея отчего-то встревожила грозового пророка». «Может, так и случится», — неуверенно произнес он. Впрочем, на этом их разговор закончился, и остаток пути до флагмана воины провели в молчании. Чегорис. 898 год 30-го тысячелетия. Глава 7. Летательный аппарат мчался над самой равниной. Казалось, он задевает днищем кончики сине-зеленых травинок. По степи за ним тянулся длинный след из покачивающихся с шелестом растений. Одноместной машиной управляли два синхронизированных мозга, немые и бездумные сервиторы. Есугей сидел сзади, под прозрачным куполом, и смотрел, как проносится мимо монотонный пейзаж. Вместо брони Таргутай носил одежду, привычную ему по временам до возвышения, только гораздо большего размера. Суконные дели по щиколотку, кожаные сапоги и багряный кушак, обозначающий звание и специализацию легионера. Он держал воздушные фильтры открытыми, и ветер, врываясь в кабину, взметал длинные черные волосы над покрытым шрамами лицом провидца. Далеко на западе виднелись очертания высоких гор Хумкарта, темно-синих на бледном фоне небесной арки. Во всех иных направлениях не было ничего, кроме шепчущей травы по колено. Ее трепал шумный ветер, и она колыхалась под обжигающим взором солнца. Огромная часть равнины оставалась такой же пустой, как и всегда. Некоторые миры вслед за согласием подвергались полной трансформации, и несколько из них преобразила рука Кагана. Но не Чегорис. Лишь один участок его поверхности утратил изначальное состояние, перестроенный, вознесенный и втянутый в империю крестового похода. Колоссальных просторов, заросших травой рейки, изменения почти не коснулись. Народы все так же воевали, связанные прежними узами благородства и клятв, однако уже под бдительным присмотром вербовщиков легиона. Племенные ханы уже привыкли, что после наиболее кровавых стычек самых молодых и отважных воинов не находят ни среди живых, ни среди мертвых, словно их умыкают призраки. Так в мифологию Чегориса и без того переполненную историями о богах и демонах вошла новая легенда о Кена авдак тех, кто крадет ярчайшие души. подобные события воспринимались как величайшая честь, и люди не оплакивали, а праздновали утрату. В ясные ночи те же кланы порой замечали на чистых небесах светящиеся следы от транспортников, которые уносили похищенных бойцов из их времени и реальности для сражений за пределами земного бытия. Тогда племена разжигали на равнинах костры, отмечая уход сородичей. Конечно, легион мог быстро цивилизовать эти народы. Отправить к ним команды согласия, дать им технологии, построить для них города, получающие энергию от реакторов. Такие планы даже обсуждались в ранние дни контакта, однако Джигатай отказался от них вскоре после первых предметных разговоров с отцом. «Теперь я знаю, что этот мир неповторимо прекрасен», — сказал он Есугею после встречи, свет которой еще отражался в лице примарха. Чигорис рождает силу, лишенную злобы». Воспитывает могущество, лишенное гордыни. Менять что-либо недопустимо. Аппарат приблизился к горному хребту, и стало видно, что его нижние склоны покрыты хвойными лесами и усеяны отвесными скалами из серого камня. Широкие водопады спадали по расколотым выступам песчаника, утоляя жажду реки Архон, лениво извивавшейся по степи. У Хум карты хватало острых граней. Костные гранитные кряжи, некогда вытолкнутые из мантии планеты, складывались в островерхие пики и тянулись к облакам, словно пальцы. До прибытия императора никто не задерживался в здешних краях. Только звери и редкие души, стремящиеся пройти испытание небес, бродили по заледенелому лабиринту ущелий, терзаемые разреженным воздухом и студенными ветрами. Но теперь эти вершины переродились, что отличало их от остальной планеты. Парящие над землей машины терраформеры механикума вырыли и закрепили исполинские фундаменты. На неприступных утёсах выросли еще более неприступные стены, упрочненные адамантиевыми ребрами жесткости и увенчанные ласпушечными установками. Жилые башни в стиле кидания стремились к небу, обгоняя друг друга, пока не поднялись в атмосферу выше обнаженных пиков. На их кладке, сглаженной бурями, блистали гербы богов, разряды молнии. Крепость-монастырь, так ее называли. Она объединяла в себе дворец, цитадель, острог, библиотеку и новые хранилища истории Пятого Легиона, личных вещей воинов и культурных объектов. Со звездолетов на орбите туда доставили гигантские запасы боевой техники и оснащения, а также архивы с записями о сражениях. После трепетной проверки каждый контейнер помечали и спускали в промороженные склады расселины, вырубленные в толще горы. Свезенные сюда же тиранские песцы и техномастера, а также специалисты из сотни других миров, поклялись в верности Кагану и начали превращать бастион, названный тогда Цюань Джоу, в одну из самых могучих твердынь растущего империума. Говорят, что на самом деятельном этапе строительства, занявшего 30 лет, содрогалась земля и тряслись небеса, над Хумкартой гремел гром, а к звездам взмывали языки пламени. Чигарийские кланы отступили за черту хребта Улав, пока их провидцы лихорадочно выискивали в знамениях указания на конец света. Обратно племена не вернулись, ибо по распоряжению хана новую крепость окружили кордонами, перекрывшими путь кочевым народам степи. В чертогах у корней мира обитали только возвышенные воины и группы их связанных договором слуг. Впоследствии имперские делегации предполагали, что примарх желал оградить жителей Бастиона от варварских обычаев Алтака. На деле же все обстояло с точностью до да наоборот. Цюань Джоу изолировали, чтобы скверная империума не проникла на Чегорис. Вот в чем заключался смысл ее имени, взятого из языка кидания. Запретная цитадель. К ней не вели дороги, а на низину под нее не выходили ворота. Крепость высилась нерушимо, как сама гора, только крепче и величественнее любой природной вершины. Аппарат Таргутая набрал высоту, и грозовой пророк смотрел на двигающиеся стены. Кое-где работы еще продолжались. По густой паутине лесов ползали автоматоны механикума, покрытые красным лаком. Зодчие почти закончили возведение пятой из громадных посадочных платформ, где будут садиться тяжелые транспортные суда, готовые перевести целые соединения легионеров на ждущие их ударные крейсеры. Сильный ветер трепал знамена с красно-золотым символом белых шрамов, и они взметались над бледно серым скалобетоном, будто молитвенные флаги. Замедлившись, машина Есугея проскользнула между башен и куполов, после чего приземлилась на шестиугольной площадке, выступающей из верхушки высокого шпиля. Фонарь из бронестекла погрузился в корпус, и Таргутай сошел по выдвинувшейся аппарели. Перед ним разъехались тяжелые створки единственной двери, охраняемой двумя воинами пятого в блестящей броне цвета слоновой кости. На пороге стоял другой грозовой пророк, державший в обеих руках посохи с навершиями из лошадиных черепов, увешанные обрядовыми амулетами. Непокрытую голову легионера, облаченного в полный силовой доспех, охватывал кристаллический пси-капюшон. Наран-Баатар поклонился ему Есугей, принимая один из жезлов. Как только его ладонь приблизилась к дереву, оплетенному резными узорами, между кончиками пальцев и толстыми металлическими кольцами на посохе проскочили еле заметные разряды энергии. Обоих псайкеров окружал некий ореол, схожий с отраженным солнечным светом. Казалось, сами стихии немного оживают в их присутствии, и мир становится более насыщенным. «Тебе сопутствовал успех?» — спросил помощник Таргуте, вернув поклон. Не в этот раз. Айя, придут лучшие дни. Так будет. Они вместе шагнули внутрь башенки на вершине шпиля. Хотя Исугей выглядел менее внушительно без массивной брони типа 2, нечто в поведении Таргутая указывало на его очевидное главенство. Более молодой Наранбаатар, впрочем, стал полноценным легионером уже 12 лет назад. Он принадлежал к первым рекрутам с Чигориса. число которых равномерно возрастало с момента закладки основания цитадели. Хотя в родном племени воин не выполнял обязанности зады нарга, псидар у него обнаружили во время генетических операций, после возвышения его умения развивались поразительно успешно. Так или иначе, начал Наранбаатар, ведя своего повелителя вниз по винтовой лестнице, вырезанной в камне, темпы набора, возможно, придется снизить. Апотекарии говорили мне, что трудятся с запредельной нагрузкой. Может, дадим некоторым бойцам чуть дольше пожить в степи, прежде чем забирать их. А... Есугей ухмыльнулся. «Смотри, чтобы Каган тебя не услышал. Он всегда считает, что мы работаем недостаточно быстро». Пройдя через следующие двери, грозовые пророки снова вышли из шпиля. Перед ними раскинулся широкий внутренний двор без крыши, обсаженный по краям платанами. Ветерок развивал длинные знамена с каллиграфической росписью и иероглифами. Над каменными плитами ползли завитки благовонного дыма, но дуновение воздуха подхватывали их и сметали на уступы внизу. «В любом случае мне сообщили, что скоро мы достигнем равенства», — сказал Наранбатар. «Может, уже достигли?» — отозвался Таргутай. Утверждают, что набор Стерры замедлился. Похоже, нас не относят к престижным легионам». «Это какие же, интересно?» — улыбнулся его помощник. «Тринадцатый. Ты последи за ним». Есугей с легким озорством взглянул на своего протеже и рассмеялся. «А как идут дела здесь?» Воины прошагали к западной стороне двора». Над ними возвышались четыре стройные дозорные башенки, каждую из которых венчал золотой купол, искрящийся в солнечных лучах. Еще выше пролетели клином птицы, лениво машущие крыльями. Их поддерживали восходящие теплые потоки. «Посмотри сам», — предложил Наранбаатар, указывая вперед. На отроге в дальнем конце площадки располагалась квадратная арена, посыпанная мелким песком и огороженная невысокой стенкой из железных листов. В каждом ее углу находилось изваяние, символизирующее одного из четырех драконов-ветров Алтака. С трех сторон выступ отвесно обрывался вниз, открывая тренировочное поле завывающим вихрем. В центре священного участка стоял послушник в белой рясе. Строение мускулистых плеч и торса выдавало в нем космодесантника, а сквозь складки одежды проглядывали выступы черного панциря. На обнаженной бритой голове выделялся еще не побледневший ритуальный шрам. В руках юноша сжимал простой длинный посох. По периметру арены выстроились наблюдатели в доспехах. Роль врага исполнял резной деревянный истукан ростом с человека, имевший облик птицеглавого демона стихий из чагарийских мифов. Старшие грозовые пророки заняли свои места, и Наранбаатар жестом велел послушнику приступать. Юноша выставил жезл перед собой, держа оружие свободным двуручным хватом. Следом он напряг мышцы предплечья и зажмурился. По его виску сбежала струйка пота, признак того, что Акалит уже проделал несколько упражнений. В небе над послушником начал усиливаться ветер, вроде бы почти незаметно, но вдруг над выступом закружился вихрь, всасывающий в себя энергию и мерцающий тусклыми электрическими разрядами. Сам воздух словно бы задрожал, нагрелся и уплотнился. По затрясшемуся песку на каменных плитах побежали круговые волны. Акалит опустил посох и нацелил его на статую стихийного демона. Не открывая глаз, он принялся шептать заклинание, переправляя накопленную мощь в жезл. Все вокруг немедленно ощутили нарастание пси-силы, как некое сжение, возникшее из ниоткуда, и выдернутое в осязаемый мир. Сжимая челюсти, послушник процедил заключительную фразу и развеял сдерживающие чары. Навершие жезла извергло жгучую молнию, которая с треском пронеслась над ареной и врезалась в деревянного идола. Фигуру мгновенно охватили языки пламени, синеватые по краям. Прокрутив посох, юноша отставил одну руку, сжал ее в кулак и резко опустил. Изваяние взорвалось и разлетелось на множество обугленных кусочков. Ударная волна взметнула песок и выбросила за ограду, где слабеющий штормовой порыв рассеял его тонкими облачками. Далекие склоны гор отразили глухое эхо громовых раскатов, постепенно слабевшее по мере того, как в реальности восстанавливалась обычная погода. Откуда-то издалека донеслось потрясенное птичье карканье. Послушник выпрямился, хватая воздух. Подняв взгляд, он формально поклонился зрителям и снова взял посох обеими руками. Таргутай спустился на песок и подошел к юноше. «Твое имя, брат?» «Боргал», — назвался Акалит, стараясь дышать ровнее. «Задын арга своего племени?» «Нет». Такой ответ звучал чаще всего. Испытания небес, загадочный ритуал становления шамана у клановых народов, обычно проходили в том возрасте, когда человек уже не подходил для возвышения. Поэтому нередко случалось, что белые шрамы находили рекрутов с нужными физическими данными и только затем выявляли у них пси -умения. Таким новобранцам выпадали самые жестокие проверки. Их тело, душу и разум доводили до пределов выносливости перед тем, как в них пробуждалась новая сила. Ясугей взглянул на тлеющие облонки из тукана, изучил крученные узоры на песке и одобрительно хмыкнул. «Ты быстро выучился». «Скажи, что ты чувствуешь, когда творишь нечто подобное?» «Я не». «Нет, ты понял меня?» «Что ты чувствуешь?» Помявшись, Боргал поднял голову и посмотрел Таргутаю в лицо. Карие радужки юноши уже светлели, приобретая янтарный оттенок, который однажды, если воин доживет, сменится золотым. «Мощь!» — произнес послушник. Грозовой пророк кивнул. «Да, в том и опасность. Он положил заскорузлую ладонь на плечо Акалита. Мощью ты обладал всегда. Здесь мы учим тебя сдерживать ее». Здесь мы добиваемся, чтобы ее применение стало для тебя таким же быстрым и естественным, как дыхание. Если бы тварь была настоящей, то успела бы вырвать у тебя сердце, пока ты произносил заклинание. Так что дело не в мощи, а в ее ограничении и затем понимании. Устыженный Акалит кивнул. Но твою силу нельзя отрицать. Осклабившись, Есугей хлопнул юношу по предплечью. Ты станешь грозным воином. «Только, пожалуйста, проживи чуть подольше. Мне хотелось бы, чтобы ты использовал свой дар в крестовом походе». Баргал поклонился. Меж тем наблюдатели вышли на песок, чтобы убрать обломки, и оба грозовых пророка направились обратно к двойным дверям, ступая под четкими тенями платанов. «Они поднаторели», — заметил Таргутай. «Мои поздравления». «И все же...» Мы обучаем их, но не знаем, куда направить потом. Нельзя оставлять решение ханам. Слишком давно мы не обсуждали этот вопрос. Так ведь ответ остается тем же, произнес Есугей. Значит, пусть рассудит Каган. Когда там за? Хан прилетит. Уже скоро. Таргутай взглянул на своего помощника. Он сражается уже долгие годы. Он сжег своей рукой целую сотню миров и теперь желает еще ускорить завоевание. То, что происходит здесь, — лишь часть его замыслов. Я уже сегодня могу дать ему сто творцов погоды. Они снесут для него любую стену, разорвут галактику на куски. Есугей печально улыбнулся. «Все не так просто. Если бы мы были одни в Империуме, то обходились бы без дискуссий, но мы не одни». У Кагана есть братья, и на него издалека взирает золотая терра. Подобное нельзя не учитывать. Воины подошли к дверям, и мутная завеса благовоний на миг пахнула особенно едко. Один из примархов, зовущий себя повелителем смерти, возглавляет легион беспощадных бойцов, которые не уступают в стойкости никому из отпрысков трона. Я изучил его доктрину со стороны. Кое-что меня восхитило, прочее внушило отвращение. «Думаю, он ущербен, но это не имеет значения. Мы все так или иначе ущербны, а эффективность его действий не вызывает сомнений». Наран Баатар внимательно слушал. «Он запретил чернокнижие в своем войске», — продолжил Таргутай. «Полностью искоренил. У него есть последователи в высоких собраниях Теры, и влиятельные офицеры имперской армии выступают в его поддержку». Такому не следует удивляться, ведь в том и состоит идея объединения. Мы здесь изгои. Это лишь один легион. Есть и другие. Волки Фенриса. Впрочем, я не совсем понимаю их позицию, ведь ходят слухи, что среди них встречаются личности с даром. Список растет. И хотя мы стремимся к обособленности, нам предстоит однажды биться совместно с каждым из этих воинств. Протежей Ясугея обернулся и посмотрел, как инструкторы на тренировочной площадке проверяют возможности другого послушника. Воздух снова зашипел, его составляющие подвергались непереносимому напору энергии, высвобожденных с другой стороны завесы. «Мы никогда не искали одобрения посторонних», — сказал он. «Эти разногласия нужно уладить». «Нет, проигнорировать», — покачал головой Наранбаатар. «Пусть обойдут нас стороной». Возможно. Не удивлюсь, если хан так и распорядится. Таргутай явно задумался. Но если мы получим численный перевес, то сумеем сохранить все. Вот что важно сейчас, и вот почему он возвращается. Молодой провидец поразмыслил над этим. До них доносились заклинания призыва, которые произносил следующий околит из длинной очереди. Как и в прошлые тысячелетия на Чегорисе, юноши изучали, оттачивали и дополняли методы творения погоды. «Что же, — наконец произнес Наран примарх встретится с этим повелителем смерти?» «Только если придется». «Но он важен для дела, иначе бы ты его не упомянул». «Я не знаю, правда». Ясугей вновь повернулся к двери, и его лицо пересекла тень от притолоки. Мы сплетаем бури, а не читаем будущее. Да и кто ведает по-настоящему? Может, ответ не важен, а может, от него зависит все. Таргутай переступил порог, и помощник шагнул следом, иронично улыбаясь. Как всегда, однозначно и убедительно, заметил он. Глава восьмая. Через два дня на орбиту Чегориса вышла буря мечей. И ни одна, с ней прибыл Чинзар, корабль Хасика, в сопровождении полудюжины менее крупных звездолетов. Крестовый поход достиг апогея, а потому белые шрамы, как и почти все прочие легионы, стали получать больше воинов и заданий. Вслед за тем, как выросло количество тактических группировок хана, неизбежно увеличился в размерах и подчиненный ему флот. То были славные годы. Император уже отыскал большинство своих сынов и передал им командование его разрозненными армиями. Владения людей расширялись стремительнее, чем когда-либо. Кузницы в сотни миров механикума едва успевали снабжать воинство империума необходимыми боеприпасами, не упоминая уже о космолетах, доспехах и вооружении. Известная галактика, некогда практически неизведанное логово ужасов, быстро превращалась в царство человечества, покоряясь его несравненным технологиям, военной организации и живой силе. Планета за планетой сдавались, покрывались укреплениями, приходили к согласию и начинали приносить пользу. Белые шрамы играли свою роль в процессе. Пожалуй, они всякий раз чуть опережали союзников, выбирая компании, где им предстояло странствовать на огромном расстоянии от основных зон командования и управления. Пятый легион неизменно обгонял неуклюжие экспедиционные флоты, рьяно желая проложить новые тропы в далекой.